Перемены Коля Болотный, крокодил в одиннадцатом поколении, перестал есть мясо и призвал к тому прочих. Он влез на пальму и произнес речь. «Мы, звери, должны порвать!» — Николай облизнулся. «Порвать со своим звериным прошлым!» — Чем же нам питаться? — поинтересовались другие плотоядные. — Травой! — решительно сказал Коля. — Травой и кореньями они очень полезные! Воодушевившись его речью, зебра-аглая вышла вперед и захлопала копытами в ладоши. Коля поблагодарил ее и тут же съел. — Извините! — «Привычка», — пробормотал он набитым ртом, довольно неразборчиво, и выплюнул полосатый хвостик. «Жесткий очень», — пояснил Коля. Звери затихли, прижали уши, попрятали хвосты, морды их безвольно осунулись. Коля Болотный оглядел собрание и, чтобы подбодрить присутствующих, воскликнул — «Да здравствует вегетарианство! Ура, товарищи! Ура!» — закричали все. Громче других переходу на вегетарианство радовались плотоядные.